Его высочество остановился у окна, заложив руки за спину, и с тоской покосился на пустой стол жены. Брони в кабинете не было. Вместе с верным секретарем и неутомимой свитой она инспектировала свое нововведение — совместный приют для человеческих сирот и сирот-оборотней. «Почему вы молчите, ваше могущество?» Он повернулся к Нике, которая сидела в кресле для посетителей. «Я?» В глазах цвета озерного льда изумление искрилось бриллиантами. «Вы должны сказать, я же предупреждала!» — усмехнулся принц. «Я предупреждала!» — улыбнулась Никорин. «Но вы не послушались. Более того, я уверена, что совет под давлением его величества отклонит ваше предложение о приобретении малопушек для вооружения армии. И что вы планируете делать?» «Я бы тоже хотел услышать!» Рювиль удобнее устроился в соседнем с Ники кресле и сцепил пальцы перед собой. Аркей молчал. Казалось, он взвешивает все «за» и «против», прежде чем произнести следующую фразу. «Я планирую...» — наконец произнес он. «Планирую измену». Брови Рювиля поползли вверх. Ники, напротив, не шевельнулась. «Позвольте мне кое-что объяснить», — мягко произнес принц. Я не согласен с отцом. Малопушки — будущее оружейного дела. Раз они появились, а они появились. Ни о какой честной войне речи уже быть не может. Речь может быть лишь об игре на опережение, о том, кто первый и с какой эффективностью применит новое оружие в бою. Я куплю у гномов опытную партию, нарушив волю его величества, и предлагаю вам помочь мне в этом. Решайте. Принц вернулся за свой стол и подтянул к себе первый документ из стопки, ждущей рассмотрения. Какое-то время в кабинете был слышен лишь шелест бумаги да скрип пера. «С сожалением, вынуждены признать, что вы правы, ваше высочество», — заговорила первый архимагистр. «Прогресс жесток. На своем пути он уничтожает такие понятия, как честь. Так что да, я с вами». Принц многозначительно посмотрел на Рювиля. «Подобная мысль посетила и меня», — признался начальник тайной канцелярии, не выглядя ни расстроенным, ни смущенным. «Индари, свидетель, я бы так и сделал, ибо нависшая над Вишенрогом опасность меня почти пугает». «Почти?» — усмехнулась Ники. «Трой, я тебя обожаю». Старый пират, ресторатор и друг юности его величества вернул ей улыбку и продолжил. «Но я, лукав, и подал ваше высочество, а вы благороднейший из людей». Принц с интересом ждал продолжения. «И раз вы приняли такое решение, я с радостью присоединюсь к вам», — торжественно провозгласил Рювиль и деловым тоном завершил. «Кого прикажете отправлять на переговоры?» «А кого вы посоветуете?» — поинтересовался его высочество. «Если честно, мне приходит в голову лишь одно имя, но...» Троен посмотрел на архимагистра. «Нет!» — возмутилась та. Егорай Рюварон выполняет ответственную миссию, и ты об этом знаешь!» Она неожиданно замолчала. «Что? О чем вы подумали?» Аркей отложил бумаги. «Говорите же!» «В намеченном для ласурской бригады маршруте есть и драгобужье», — задумчиво проговорила Ники. Что нам мешает снять адептку Анденец и ее команду с узаморского тракта и перебросить к гномам? Яга договорится о поставке и вместе с друзьями доставит малопушки в Вишенрог. С моей помощью, разумеется. Где вы планируете прятать оружие, ваше высочество? В казармах своего полка. Арки откинулся на спинку стула, и только тут архимагистр поняла, как он был напряжен все это время. Но я хотел бы переговорить с Рю Вороном лично, и, думаю, ему не стоит знать, что приказ исходит не от Его Величества. Честно говоря, мы все так думаем, ухмыльнулся Рювиль.